Глава 61. Худшие ноги в мире. Примерно в 1544-1545 годах неизвестный художник написал групповой портрет королевского семейства. Мастерское произведение, созданное в целях прославления династии. В центре находится величественная фигура короля, восседающего на троне среди великолепной обстановки. Богато декорированный кессонный потолок, деревянная обшивка стен, колонны с гротескными мотивами, крашеный пол, расшитый гербами балдахин. По одну сторону от короля стоит принц Эдуард, по другую — не Екатерина пар а Джейн Сеймур, родившая королю наследника. Ее фигура, вероятно, скопирована с фрески Гальбейна. С левого края стоит Мария, с правого — Елизавета. Помост с троном располагается между двух арочных проемов, сквозь которые открываются восхитительные виды главного сада Уайтхолла с геральдическими животными короля на колоннах. На заднем плане можно различить покои Марии с их гротескным декором, вестминстерский часовой дом, турет большого закрытого теннисного корта часть Северного трансепта Вестминстерского аббатства, а также мужчину и женщину, вероятно, Уилла Сомерса и Шутиху Джейн. Возможно, картина была написана для приемного зала Уайтхолла, где, как нам известно, она висела в 1586-1587 годах. Изображение короля, заимствованное Угольбейна, призвана показать великого правителя в зените славы. Однако на других портретах Генриха, датированных последними годами его правления, мы видим преждевременно состарившегося, заплывшего жиром человека. Один из наиболее известных находится в замке Говард. Это копия, одна из нескольких, утраченного оригинала кисти Гольбейна, которая относится к 1542 году. Генрих смотрит вперед, и стоит в той же позе, что на стеной росписи из Уайтхолла, но лицо у него толще, и он опирается на палку. Другие копии находятся в замке Хевер, национальной портретной галереи и больнице святого Варфоломея в Лондоне. В 1544 году Корнелис Массейс, живший и работавший в Антверпене, создал гравированный портрет короля. Это одно из наиболее известных изображений Генриха VIII в конце жизни, хотя и принадлежащее к числу гротескных. Мы видим короля с глазами-щелочками и толстыми щеками. Однако оно едва ли было сделано с натуры, так как Массейс, по всей видимости, никогда не посещал Англию. Вероятно, более достоверное представление о том, как выглядел король в эти годы, дает медаль, на которой Генрих изображен в чипце и берете. Несмотря на более пропорциональные черты, лицо его также выглядит опухшим и постаревшим. В последние годы жизни у короля оставалось больше времени для интеллектуальных занятий. Больная нога и отяжелевшее тело не позволяли ему так часто, как раньше, предаваться физическим упражнениям, которые он очень любил. Вынуждены оставаться в своих тайных покоях — Он много читал и делал пространные заметки на полях книг. В счетах Генриха отражены выплаты за книги, календари, альманахи, пищу и бумагу и глобус. Теперь ему были нужны очки для чтения, которые называли в то время «гляделки». И он заказал сразу 10 пар у мастера из Германии. Оправы, сделанные из золота или серебра, крепились на переносице, Они держались при помощи дужек. Линзы из горного хрусталя выточил венецианский мастер. С марта по июнь 1545 года Генрих снова болел. У него несколько дней была жгучая лихорадка, и после этого болезнь напала на его ногу. Он не появлялся на публике, и о состоянии его здоровья ничего не сообщали, но, естественно, поползли разные слухи. Гардинер опасался, что король не доживет до того времени, когда милорд-принц достигнет мужеского состояния. Когда Генрих наконец появился на публике, он сказал Шапюи, что чувствовал себя в десять раз лучше во Франции, чем по возвращении оттуда. Посол был потрясен. Король выглядел еще более разбитым и сильно подавленным. Он проводил целые дни в кресле, погруженный в меланхолию, одевался только для посещения мессы и иногда вставал, чтобы сыграть в карты с Хертвордом или Лайлом. Генриху приходилось постепенно смиряться с тем обстоятельством, что он до конца жизни останется полуинвалидом. Невеселая перспектива для человека, который прежде вел очень активную жизнь и блистал в спорте. Он сетовал, что время из всех утрат самое невосполнимое, так как его не вернешь ни деньгами, ни молитвами. Вынужденное бездействие и боль обострили присущую королю раздражительность, и он часто держался утром одного мнения, а после обеда совершенно другого. Однако вскоре стальная воля Генриха возобладала. Он заставил себя вести нормальную жизнь – выезжал на прогулки верхом, охотился, в том числе с соколами, играл в шары, как только позволяло здоровье, часто из с завидной неутомимостью переезжал из одного дома в другой. Шапюи считал удивительным, что король вообще способен передвигаться, так как у него были самые плохие ноги в мире, и он стал очень слаб. Это подтверждается тем фактом, что в 1540-1546 годах для королевского джентльмена-аптекаря Томаса Элсопу нанимали все больше помощников. Некоторым аптекарям, не состоявшим при дворе, платили за приготовление лекарств для короля. Траты на такие препараты неуклонно возрастали. Врачи теперь играли подчиненную роль. Аптекари решали, чем пользовать короля. Они следили за здоровьем Генриха, сравнивали количество мочи и выпитой им жидкости, изучали его экскременты. К счастью, ни один из медиков Генриха не прибегал к радикальным, болезненным и обычно бесполезным методам лечения, применявшимся некоторыми докторами Тюдоров. Но очевидно, что они мало чем могли облегчить страдания короля. В конце концов, из-за больной ноги, причинявшей все больше мучений, Он стал плохо себя чувствовать, сделался угрюмым, и ему было трудно угодить. Когда король пребывал в неважном настроении, его приближенные знали, что в такие минуты лучше не общаться с ним, чтобы не задеть его чем-нибудь и не рассердить еще сильнее, учитывая его болезненное состояние. Врачи короля, часто находившиеся рядом с ним, вошли в число наиболее влиятельных людей при дворе — особенно сэр Уильям Бац, которому Генрих доверял больше других. Бац был убежденным евангелистом и, вероятно, тайным протестантом. Известно, что он использовал свое влияние для защиты единомышленников. Однажды, когда Генрих собирался покарать некоего Ричарда Тернера, молодого реформиста, за подстрекательство людей в Кенте к антипапским выступлениям, бац подождал, пока королю не подстригут бороду, и с приятным намерением поддержать и утешить его бодро и весело объяснил ему, в чем дело. Генрих настолько изменил свое мнение, что если раньше он приказал выгнать упомянутого Тернера из страны кнутом, то теперь распорядился оставить его как верного подданного. бац много занимался покровительством. К нему часто обращались люди, желавшее, чтобы об их деле узнал король, но он хорошо умел хранить секреты и оставался чрезвычайно надежным человеком. В последние годы жизни Генрих открывал свои тайны Батцу, Кранмеру и Сомерсу, облегчая душу в беседах с ними. Состояние здоровья Шапуи тоже оставляло желать лучшего. Из-за подагры его носили в кресле, В мае 1545 года он сказал королю, что вскоре навсегда уедет из Англии. Однажды посол сидел, наслаждаясь солнцем, в саду напротив покоев королевы уайтхолле. К нему подошла Екатерина пар со своими дамами и выразила сожаление по поводу его отъезда. Генрих, как записал впоследствии Шапюи, сказал ей, что «я всегда хорошо выполнял свои обязанности», и король доверял мне. Но, с другой стороны, она не сомневается, что мое здоровье улучшится по ту сторону моря. Королева настояла, чтобы Шапюи простился с Марией, чьи интересы он защищал столько лет. Даже уйдя в отставку, Шапюи живо интересовался происходящим в Англии, отпуская короткие и проницательные комментарии по поводу различных событий. После отъезда Шапюи император прислал нового посла — Фрэнсиса Вандердельфта. Война между Англией и Францией продолжалась. Хертфорд командовал силами, оставленными в Булоне, и в январе, применив блестящую тактику, успешно отбил атаку французов. Позже, в том же году, Генрих заменил его Норфолком, поручив Хертфорду руководить военными действиями против упрямых шотландцев. В июле, когда французские корабли совершали набеги на южное побережье Англии, король отправился в Портсмут, чтобы проверить состояние своего флота и понаблюдать за его действиями. 19 июля, когда французы отошли от острова Уайт, Генрих стоял на зубчатой стене замка Саутси и следил за тем, как великий Гарри выводит его корабли из Салента на битву. Внезапно... Мэри Роуз со всей командой на борту накренилась, перевернулась и пошла ко дну. Более шестисот человек утонули. Король, пришедший в ужас от этого зрелища, слышал их вопли. «О, мои джентльмены! О, мои доблестные люди!» — воскликнул он и обернулся, чтобы утешить леди Кэрью, супругу сэра Джорджа Кэрью, вице-адмирала флота, который погиб вместе с кораблем. Потеря Мэри Роуз стала тяжелым ударом для Генриха. Однако, несмотря на это, английский флот сумел разбить французов и прогнать их прочь от берега. После этого король отправился охотиться, ощущая такую уверенность в отваге своих подданных и их привязанности к нему, что мог спокойно возложить на них оборону королевства, велев посылать ему отчеты о ходе событий. Он остановился на три дня в Нонсаче, проверяя, как движутся работы, приказ о которых отдал в мае. Тогда Генрих выразил недовольство тем, что отделку дворца никак не могут завершить. На этот раз король приехал вместе с двором, и в садах поднялся целый лес шатров для его приближенных, а из Уайтхола срочно привезли мебель и гобелены, дабы приготовить дом к приезду короля. Средств стало меньше, и страсть короля к приобретению недвижимости поутихла. Последним из домов, купленных Генрихом, стал Эйпторп-Холл в Нортгемптон-Шире. Его бывшим хозяином был Чарльз Блаунд, лорд Маунджой. Сделка состоялась в 1543 году. 22 августа, когда двор находился в Гилдфорде, неожиданно умер герцог Саффолк, сопровождавший короля в поездке на охоту. Генриха потрясла утрата одного из самых давних и верных друзей. Он велел похоронить герцога в Вензорской церкви Святого Георгия и взял на себя расходы на погребение. членам совета король заявил, что за все то время, что Саффолк служил ему, он ни разу не предал друга и не воспользовался бесчестным образом слабостью врага. И большего... Никто из присутствующих сказать не сможет, добавил Генрих, обведя всех взглядом. Отцовский титул унаследовал одиннадцатилетний Генри Брендон, а вдова покойного, Кэтрин Уайлоуби, продолжила управлять его обширными владениями в Линкольншире. Уильям Поулет, лорд Сент-Джон, камергер двора, занял вместо Сафолка должность лорда-распорядителя. Норфолк принял у Хертворда командование войсками во Франции, но быстро доказал свою полную несостоятельность. Король отозвал герцога и сделал ему, вероятно, самый обидный за всю его карьеру выговор, обвинив в том, что тот действовал в полном несогласии с нашими распоряжениями, после чего предупредил, что в будущем тому следует учиться и стремиться восстановить нашу честь, несколько запятнануя этим. Вместо Норфолка во Францию отправился его сын, Сурей. Уже около года граф занимался строительством прекрасного особняка Маунт Сурей рядом с Норвичем. В сентябре 1545 года Генрих назначил Суре королевским наместником во Франции, отвечавшим за все сухопутные и морские силы. Обосновавшись в Булоне, Сурий служил королю с такой показной отвагой, что Генрих и Педжет сочли необходимым отчитать его за ненужный риск, которому он подвергал себя. Члены Совета не испытывали особого восторга от деятельности Сурия, так как тот позволял себе чрезмерную расточительность и не слишком эффективно вел дела. 6 ноября 1545 года Екатерина пар опубликовала свою первую книгу религиозного содержания под названием «Молитвы или размышления, побуждающая разум терпеливо переносить все невзгоды». Ее напечатал Томас Бертолет. Хотя это сочинение было строго евангелическим по тону и содержанию, оно не выходило за границы ортодоксии и появилось с полного одобрения короля. В ранне-тюдоровскую эпоху Книга, изданная женщиной, была в Англии крайней редкостью. При первых двух тюдорах на это решились, помимо Екатерины пар только семь дам. Книга сразу стала очень популярной, особенно среди женщин, и выдержала 19 изданий в течение XVI века. Университеты Оксфорда и Кембриджа обратились к Екатерине, создавшей прославленное сочинение «С просьбой», стать их покровительницей, что она сделала с удовольствием. Николас Юдал посвятил ей свой перевод евангелия от Луки». В 1544 году Роджер Эшем завершил свой блестящий сатирический трактат «Токсофилус», в основном касавшийся стрельбы из лука, занятия полезного для ума, придающего крепость телу, подходящего для всякого мужа и не вредного ни для кого, однако содержавший также краткое описание состояния королевства и призыв заменить латынь английским в качестве языка гуманистической науки. Эшем долгое время надеялся представить свой труд королю, но война с Францией помешала этому, и только в 1545 году, вероятно, благодаря содействию сэра Энтони Денни, своего друга и покровителя, он получил аудиенцию у Генриха. Король принял Эшема в галерее Гринвичского дворца. Ему так понравилась книга, что он тут же назначил автору содержания в 10-3 тысячи фунтов стерлингов, дав ему таким образом возможность заполучить новых покровителей при дворе. В ноябре 1545 года Генрих и лагерь реформаторов потеряли еще одного верного друга и сторонника. Умер сэр Уильям Батц. Его заменил доктор Томас Венди, не являвшийся, однако, интеллектуалом такого же масштаба. Советов Батца очень не хватало, когда зимой у короля случился очередной приступ болезни. В канун Рождества Вандер Делфт сообщал, что Генрих был очень плох, учитывая его возраст и дородность, и существуют опасения, сможет ли он перенести новое обострение своего недуга. Тем не менее, несколькими часами позже король отправился в Эстминстер и в последний раз за время своего правления обратился к парламенту. С необычайной для себя скромностью он поблагодарил спикера за речь, в которой тот напомнил ему об обязанностях суверена – состоящих в том, чтобы стремиться приобрести превосходные качества и необходимые добродетели, какими должен обладать принц или правитель, и я признаю, что не имею этих даров. Но за те невеликие достоинства, какими наградил меня Господь, я воздаю его милости самую смиренную благодарность. Посетовав, что ценнейшее сокровище — Слово Господне теперь обсуждают, приправляют рифмами и распевают в каждой таверне Он призвал своих подданных. «Будьте милосердны друг другу, как брат к брату. Любите Бога, бойтесь Его и служите Ему, к чему я, ваш Государь, призываю и чего требую от вас. И тогда, не сомневаюсь, любовь и согласие между нами никогда не распадутся и не прервутся». Речь короля произвела глубокое впечатление. Один из парламентариев заметил. «Не часто нам приходится слышать подобные слова от него. Это было такой радостью и таким удивительным утешением, что я считаю этот день одним из счастливейших в своей жизни». В 1545 году, дабы не утомлять недужного короля рутинными делами, был введен в употребление сухой штамп с подписью Генриха, которым заверяли официальные документы. Обмакнув штамп в чернила, можно было оставить оттиск подписи короля. Этим приспособлением могли пользоваться лишь уполномоченные на то лица, а именно сэр Энтони Денни, сэр Уильям Герберт, сэр Уильям Педжетт, сэр Джон Гейтс и Уильям Клерк. Все доверенные члены личных покоев. Только трем из них позволили ставить штамп. Двое других должны были выступать в роли свидетелей. Первоначально король хранил его у себя, но позже отдал, поместив в черный мешочек, на сохранение Гейтсу.